«Знаю, знаю. А сейчас?» «Что теперь происходит в подобных случаях?» «По новому акту процедура наследования при отсутствии завещания значительно упрощается», сказал Мэрблис, отложил нож и вилку и прикоснулся указательным пальцем правой руки к большому пальцу левой, словно готовясь считать. «Догадываюсь» перебил его Уимзи. «Я знаю, что такое акт, который должен что-либо упрощать. Это акт, и создатели которого толком не знают, что имели в виду, а каждый пункт его нуждается в пространном пояснении. Но продолжайте. По новому акту, заговорил Мэрблес, половина имущества переходит к мужу или жене, если таковые имеются, и если это имущество представляет для них интерес, а вторая половина к детям в равных долях». «Если же супруга и детей нет, имущество переходит к отцу или матери покойного. Если таковые оба умерли, то наследство получают его братья и сестры, дожившие до этого времени, или их потомки, то есть племянники или племянницы». «Стоп, стоп, стоп!» – перебил лорд Уимзи. «Дальше не надо. Вы в этом совершенно уверены?» «Что имущество переходит к племянникам или племянницам усопшего». «Да, это значит, что если вы умрёте холостяком и не оставите завещание, а ваш брат Джеральд и сестра Мэри к тому времени тоже умрут, то ваши деньги будут поделены поровну между вашими племянницами и племянниками». «А что, если я переживу их тоже и буду коптить небо до тех пор, пока у меня не останутся только внучатые племянники и племянницы?» «Значит, наследство получат они?» «Ну, я предполагаю, да, что да, получат». Но в голосе Мерблеса не прозвучало особой уверенности. «Наверняка получат». «Должны получить», – нетерпеливо перебил его Паркер, «раз в законе говорится о потомках братьев и сестер». «Да, но тут мы проявляем некоторую поспешность», – сказал Мерблес, склоняясь к лорду Уимзи. «Обывательскому му слово «потомки» кажется однозначным». Но в законе тут Мэрблис, до этого державший вместе указательный палец правой руки и безымянный левой, что означало правомерность притязаний на наследство со стороны внучатых племянников и племянниц, положил ладонь на стол и поскреб ногтем скатерть из-под тишка, указывая на Паркера. Так вот, в законе это слово может иметь несколько интерпретаций в зависимости от того, в каком документе оно использовано и когда он был составлен. «Но по новому акту», — продолжал настаивать лорд Питер. «Вообще-то», — признался мэр Блис, «я небольшой специалист в касающихся прав собственности, поэтому не стал бы сейчас делать скоропалительных выводов, тем более, что ни одного дела, связанного с новым актом, в суды пока не поступало. Однако мое предварительное и полностью личное мнение — которое я рекомендую вам принять на веру лишь после того, как его подтвердит кто-нибудь из авторитетов в области имущественного права, заключается в том, что, на мой взгляд, слово «потомки» означает «потомство» et infinitum, исходя из чего внучатые племянницы и племянники тоже имеют право на получение наследства. Но ведь может быть и другое мнение? М да, вопрос непростой. Ну, что я вам говорил? – простонал Питер. – Я так и знал, что этот упрощающий акт приведет к невероятной путанице. – Могу я поинтересоваться, зачем все-таки вам понадобилось это знать? – спросил Мерблис. – Зачем? – переспросил Питер, вытаскивая из кармана генеалогическое древо Доусонов, полученное им от кузена Аллилуйи. – Вот зачем? – Мы всегда говорили о мисуи такер как о племяннице мисс Доусон, и сама она всегда называла эту достойную старую леди своей тетушкой. Но если вы взглянете сюда, то увидите, что на самом деле она была ей лишь внучатой племянницей, так как приходилась внучкой сестре мисс харет — Совершенно верно, — заметил Мэрблис. И все равно она была ее ближайшей родственницей, оставшейся в живых. А поскольку Агата Доусон скончалась в 1925-м, деньги без всяких вопросов перешли к миссу Итакер по старому акту, который однозначно подтверждал ее права наследницы. — Подтверждал, — согласился Уимзи. — Вот именно, что подтверждал прежде. В этом-то все и дело. Но... — Боже мой! — Ой, — воскликнул Паркер. — Я понял, к чему вы клоните. Когда новый акт вступил в силу, сэр? — В январе 1926-го, — ответил мэр Блис. А мисс Доусон, как мы знаем, скончалась неожиданно, по мнению врача, в ноябре 1925-го, — подхватила Имзи. Но предположим, что она дотянула бы, как э, с большой долей уверенности предполагал доктор Кар, до февраля или марта 1926. -го. Как вы думаете, сэр, тогда Мэри Уи Такер явилась бы наследницей мис Доусон? Мэрблис открыл было рот, собираясь заговорить, но тут же закрыл его. Несколько мгновений он молчал, то снимая очки, то снова водружая их на нос. Похоже, Питер, вы правы, — наконец сказал он суровым тоном. Это весьма серьезный и важный вопрос. Слишком серьезный, чтобы я мог сейчас вам на него ответить. Если я правильно понял, вы предполагаете, что любая двусмысленность толкований нового акта могла снабдить заинтересованную сторону резким основанием для того, чтобы ускорить кончину мисс Агаты Доусон? Именно это я и имел в виду. Конечно, если внучатая племянница наследует, в любом случае ей должно быть все равно, умрет ее тетка до принятия нового акта или после него. Но если у нее возникают сомнения, она вполне может решиться поторопить престарелую родственницу на пути к могиле, особенно если дни последние уже сочтены, да и других наследников, которые могли бы возражать, все равно нет». «Кстати», – вмешался в разговор Паркер, – «если внучатая племянница не получает наследство, то кому тогда идут деньги? Тогда имущество признается выморчным и переходит к герцогству, ланкастерскому или, иными словами, короне». «То есть», – пояснил Имзи, – «никому конкретно». Признаться честно, я не считаю особым преступлением приблизить кончину старушки, испытывающей страшные боли и мучения, дабы заполучить деньги, которые она и так собирается вам передать. Какого черта уступать их герцогству Ланканстерцкому? Кому есть дело до герцогства? Это все равно, что смошенничать на подоходном налоге. «С этической точки зрения, — заметил Мэрблис, — у меня есть кое-какие замечания по поводу ваших слов, лорд Питер. Да и с точки зрения закона убийство есть убийство, вне зависимости от положения жертвы и благоприятности результата». «К тому же Агата Доусон не собиралась умирать, — добавил Паркер, — и сама говорила об этом». «Не собиралась, да», — задумчиво повторил Уимзи и имела полное право вслух заявлять об этом. «Думаю, — сказал мэр Блис, что прежде чем делать какие-то выводы, мы должны проконсультироваться со специалистом в области имущественного права. Интересно, Толкингтон сейчас дома? Хотя я и не признаю это новомодное изобретение телефон, думаю, сейчас нам придется им воспользоваться». Мистер Толкингтон оказался дома и был совершенно свободен. Он внимательно выслушал краткое изложение дела о наследовании состояния внучатой племянницы. С учетом обстоятельств, а именно будучи захвачен врасплох и не имея возможности как следует обдумать все тонкости, он тем не менее положительно утверждал, что, скорее всего, по новому акту внучатая племянница должна быть исключена из числа наследников. Тем не менее, вопрос подлежал более пристальному рассмотрению, и он предпочел бы свериться с несколькими авторитетными источниками. «Не могли бы вы, мистер Мэрблес, зайти ко мне, чтобы при личной встрече обсудить детали?» На это мистер Мэрблес отвечал, что в данный момент он ужин с двумя друзьями, которых этот вопрос также очень интересует. «В таком случае, — предложил мистер Толкингтон, — почему бы вам с друзьями не зайти сейчас?» «У Тонкингтона подают восхитительный портвейн!» – прошептал Мэрблис, предусмотрительно отведя трубку от уха и прикрыв ее рукой. «Так, может, пойдем и отведаем его?» – весело отозвался Уимзи. «Это недалеко, в Грейин, добавил Мэрблис, – «тем лучше!» – кивнул Питер.